Глава 47. посвящена преимущественно деловым вопросам и временной победе Дотсона и Фога. Мистер Уинг появляется вновь при необычайных обстоятельствах. Доброта мистера Пиквика одерживает верх над его упрямством. Джоб Троттер, не замедляя шагом, чался по Холборну,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 Удостоивший своей руки приходящего лакея, обитавшего в каком-то доме на какой-то улице, по соседству с каким-то пивоваренным заводом, где-то за Грейс-Ин-Лейном, осталось не больше четверти часа до закрытия тюрьмы на ночь. Затем пришлось извлекать мистера Лаутона из задней комнаты сороки и пня. Едва Джоб успел справиться с этой задачей и передать поручение Сэма Валлера, как пробило десять часов.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 krasil skveru Montague Place.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 В столовой он застал мистера Лаутона и Джоба Троттера, казавшихся очень тусклыми и призрачными при свете кухонной свечи, которую поставил на стол джентльмен, с снизошедший до того, чтобы появляться в коротких плюшевых штанах и бумажных чулках за жалования, выплачиваемые по третьям, и, соответственно, своему положению презиравший клерка и все, что имело отношение к конторам».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 — Очень печально, — продолжал Перкер, — ибо оно послужит предметом нашего разговора. — Я бы хотел, Перкер, чтобы об этом предмете никогда не было между нами речи, — живостью перебил мистер Пиквик. — Ну что вы, что вы, уважаемый сэр, — сказал маленький поверенный, развязывая сверток и искосо бросая зоркий взгляд на мистера Пиквика. — О нем-то и пойдет речь. С этой целью я пришел сюда. Но с...